Глава 19. Долго гостить в стае снежных барсов у нас возможности не было. Дома нас ждали дела. Родители Натана спокойно отнеслись к столь непродолжительному визиту, а вот дедушка не хотел отпускать меня так быстро. Прощание было слишком долгим, и уезжала я с тяжелым сердцем. Одна часть меня не успела напитаться заботой вновь обретенного родственника, а другая понимала, что времени у нас с ним еще много, и все успеется. «Может, тебе стоило остаться с дядей Мишей?» Натан поглаживал мою руку в салоне самолета, когда тот взмывал высоко в небо, набирая высоту. «Думаю, неделю без тебя я кое-как продержался бы». Знаю, что этим разговором он пытался отвлечь меня. Я не боялась летать, но тошнота подкатывала к горлу, а беседа помогала. «Нет». «Все хорошо. Дедушка обещал через месяц приехать в гости. Он хочет сходить на могилу к матери и познакомиться с бабушкой. В феврале все еще будет лежать снег, а я все еще буду беременной. Уверена, старшие родственники оставят меня дома. Я не верю в глупые суеверия и очень соскучилась по родителям, но зимой коварная погода, и я боюсь неудачно упасть, поэтому подчинюсь». и буду дожидаться их дома. Я рад, что мне не придется жить без тебя. Натан заботливо укрыл меня одеялом и поцеловал в висок. Сон уже начал одолевать меня. Казалось, я ухожу в спячку, как животные зимой. Может, поспишь? Лететь еще долго? Угу, промычала я, положив голову на плечо мужу. Теплые руки заботливо обняли меня. Я чуть не замурлыкала от наслаждения. Самолет плавно летел сквозь облака, мои глаза закрылись, унося сновидения. Мне уже давно не снились яркие сны. К тому же такие светлые и беззаботные. Большая лужайка, залитая светом и укутанная белоснежным покрывалом, а на ней по сугробам носится рыжий тигренок. Нет, не рыжий, а огненный. Под его лапами тает снег, ярко-синие глаза — наполнены озорством и весельем. «Тише, тише!» — смеясь, кричит ему Натан, обнимая меня со спины и бережно придерживая заокруглившийся живот. И я понимаю, кто этот тигренок, чей он. «Олег!» — кричит кто-то моим голосом, и тигренок оборачивается на подростка. Черные смоляные волосы, чуть смуглая кожа, как у Алекса, и мои васильковые глаза. Я теряю способность говорить, думать и, кажется, дышать. Мой сын прекрасен. Он взял лучшее от нас с Алексом. Мой сон обрывается резко. Кажется, самолет встряхнула, Я буквально подпрыгнула на месте, чудом не ударившись. «Олег», — выдохнула я. «Милая, что с тобой?» Натан обеспокоенно посмотрел на меня и достал бутылку минералки. «Выпьешь воды?» «Олег». Мой голос дрожал, но я тверда в своем решении. Мы назовем его Олег. Рука легла на живот, и я услышала легкий толчок. Толкается. Натан положил свою руку рядом, и я почувствовала еще один толчок. На этот раз сильнее предыдущего. Олег Натанович. Улыбнулся муж, пробуя имя ребенка на слух. Мое сердце сжалось, ведь я невольно провела параллель. Олег Александрович, как же все нечестно. Правда, все равно вылезет. Мне необходимо признаться во всем Алексу. Ребенок должен носить имя настоящего отца. А кто он, настоящий? Тот, кто дал жизнь или тот, кто воспитал? Спросила меня Рэя. И я тут же растерялась, не найдя однозначного ответа. Я все еще не готова к решению этой проблемы. Мне нужно время и пока оно еще есть. По возвращении домой тебя ждет подарок. Когда в иллюминаторе появились огни города, и мы пошли на посадку, Натан снова завел разговор. Он должен мне помочь пережить тошноту. Еще один? Не думала, что кроме сережек меня ждет еще что-то. Очень надеюсь, что он тебе понравится. Рука мужа крепко сжала мою, а большой палец мягко поглаживал кожу. Это успокаивало и расслабляло. Не сомневаюсь, моя улыбка была не так хороша, как хотелось бы. Прости, а я не готовила второй подарок. Мне действительно неловко, но я успокоила себя, что впереди еще так много праздников и возможностей, чтобы реабилитироваться. Мне часов достаточно. Натан поправил мой подарок на запястье. Золотой корпус, мягкий кожаный ремешок, известная марка — «Статусная вещь, дорогая и очень идет мужу. Только заехать за ним нужно к твоей бабушке». Я удивленно заломила бровь, не подозревая, что вскоре мое удивление будет еще сильнее. Собственно, в тот момент, как мы приехали за моим подарком и обнаружили бабушку в легком шелковом халатике с красными щеками и запинающимся языком, я уже понимала, что что-то изменилось. Только не догадывалась – О масштабах. А подарка нет. Вернее, он есть, но не здесь. Точнее, скоро вернется. Она так активно жестикулировала, что я всерьез стала опасаться, чтобы она не ударила случайно Натана. А вы заходите. Нас настойчиво приглашали в зал, но даже из коридора было видно, что там царит романтическая обстановка. Свечи, розы, вино, фрукты. Значит, бабушка кого-то ждет. «Может, завтра заберем?» Перелет был нелегкий, и мне ужасно хотелось домой, а еще перестать смущать родственницу. «Ты права. Давай завтра», — легко согласился Натан, и мы тут же засобирались уходить. Бабушка слишком шумно выдохнула, не скрывая радости, что так легко избавилась от нас. Но, видимо, удача сегодня была не на ее стороне. В дверь позвонили. До нас донесся щенячий лай. И я сразу поняла, какой подарок меня ждет. «Собака». Не знаю, чего было в моем голосе больше, радости или удивления. Я и забыла о том разговоре, в водовороте событий последних дней мне было недооблегченной версией малыша. «Давайте я открою», — засуетилась бабушка, а я застыла в предвкушении. «Какой он, мой подарок?» На пороге сидел... С серьезным выражением мордочки — белый комочек. Характерная для всех самоедов улыбка и розовый язычок. Он сама прелесть, и мое сердце уже отдано этой милахе. Какой же он классный! Я потянулась к щенку и взяла его на руки. Осторожно, у него грязные лапы. Я перевела взгляд на мужчину, которого до этой реплики и не замечала, полностью сфокусировавшись на щенке. Константин Семенович, оказывается, это он, наш охранник, выгуливал мой подарок. С Новым годом, Людочка. Натан. Мужчины пожали друг другу руки, а я только и могла что стоять и хлопать глазами. Как же так? Бабушка столько лет отбивалась от ухажеров, твердила, что лучше дедушки никого и быть не может, и что вообще любят только раз. И вот... оборотень которых она так боялась, раздевается у нее в коридоре, уверенно вешает куртку в шкаф на свободный крючок и обувает собственные комнатные тапочки. «Я могу все объяснить», — заверила бабушка, проследив за моим взглядом. «Просто чай?» Помнится, несколько дней назад она именно так мне сказала, но я готова поспорить, что уже тогда у Константина Семеновича «Была здесь своя пара обуви». «Просто любовь», — ответил мужчина вместо бабушки и притянул ее к себе. «Жизнь так быстротечна, и мы не хотим упускать счастливые года. Ты не переживай, Люда. Я твою бабушку не обижу и вообще как честный человек готов жениться». «Костя», — бабушка вырвалась из его рук и шагнула ко мне. «Люд», — начала она, — но мне не хотелось выслушивать ее объяснений. Я люблю свою бабушку. Да, все это слишком неожиданно и быстро, но я счастлива за нее, за них. Константин Семенович, раз готовы, то благословляю. Помните, что обещали мне ее беречь. Поцеловав обоих в щеки и пожелав счастья в новом году, я со своей маленькой большой семьей уехала наконец-то домой. Всю дорогу у меня перед глазами стояла бабуля на лицо, огромные глаза с целой бурей чувств, ярко-алые щеки и немного опухшие от поцелуев губы. Давно я не видела ее такой живой, не играющей в хорошее настроение, а по-настоящему чувствующей жизнь. На календаре уже 3 января, но у меня много дел, и одно из них — нарядить елку, ведь 7 Вся наша компания будет отмечать новогодние праздники у нас. Именно поэтому, вместо того, чтобы отсыпаться в законные выходные, я встала сегодня в восемь утра, сварила две чашки ароматного какао, нажарила гору панкейков и пошла будить своего героя. Доброе утро!» Натан что-то промычал в ответ и перевернулся на живот, поворачиваясь ко мне спиной. «Совесть во мне еще спала», и позволяла будить мужа, но сострадание, наверное, бдило, поэтому я решила пустить в ход поцелуи и поглаживания. Всего несколько минут, и вот мы уже поменялись местами. Теперь я лежу под Натаном, а он покрывает мое тело поцелуями. «На кухне завтрак», прошептала я, слегка отстраняя мужа. «Ты вкуснее». Дорожка из поцелуев протянулась от моей шеи к груди. «Наверное, завтрак и елка подождут?» «Люд, Натан отстранился от меня. А ведь начался уже второй триместр. Нам еще можно или...» «Я хорошо себя чувствую. Моя попытка притянуть к себе мужа не удалась». «Нет. Вначале нужно сходить к врачу». Натан отпустил меня и уже почти слез с кровати. «Он что, серьезно? «Натан. Я читал, что во время оргазма...» Происходит сокращение матки, а это небезопасно, если она в тонусе. Все, что мне осталось, это сидеть на кровати и смотреть, как голый муж уходит в ванную. Натан. Только двуликий знает, чего мне стоило сейчас уйти. Холодный душ совсем не помогает. Возбуждение никуда не уходит, но я не стану рисковать ни здоровьем любимой женщины, неблагополучием ребенка ради удовлетворения наших потребностей. Я не святой и не герой, просто воспоминания детства слишком свежи. Мне, наверное, никогда не забыть то утро, когда мама рыдала так горько, а семейный врач, высказав свои сожаления, вколол ей обезболивающее и увез в больницу. Я видел, в какой растерянности был отец, как он бегал по дому, собирал какие-то вещи, а потом буквально рухнул на диван и опустил голову. Уже тогда я понял, что произошло что-то ужасное. Когда мама вернулась домой, ее округлившегося животика больше не было. Кусая губы и сдерживая слезы, она объяснила мне, что обещанной сестричке не будет. Словно тень она бродила по дому несколько месяцев, пока не узнала, что опять в положении. Макс склеил ее разбитое сердце, Его появление вернуло мне ту маму, которую я знал и любил. Она опять смеялась, играла со мной, читала книги о дивных чудесах и незабываемых приключениях. Люда такая хрупкая, нежная, и я безумно боюсь за нее и малыша. Повторение истории – мой самый жуткий страх. Наверное, оттого я так осторожен. Словно одержимый, читаю книги, статьи по беременности, Достаю расспросами Вику, жену Берти и регулярно звоню маме. Слава двуликому, Люда не знает о моем сумасшествии. Уверен, оно бы ее напугало. Стук в двери отвлек меня от нерадостных размышлений. «Натан, ты скоро?» «Я уже подогрела какао». «Иду». Я еще не говорил люди, но на сегодня у меня грандиозные планы. Придумать кличку щенку, выгулить его – и купить все необходимое для нового жителя. Больше спать ему в нашей кровати я не позволю. А затем украшение дома и ужин в ресторане. Все шло по плану, пока очередь не дошла до елки. Люда хотела нарядить ее красными бантами, яблоками, пряничными украшениями и бело-красными леденцами в виде палочек. Я же хотел все это съесть. Для елки у меня был припасен целый ящик стеклянных игрушек, в виде шишек, сосулек и золотых шаров. Скрепя сердце, мне пришлось уступить. Только вот стоило развесить все. Как оказалось, не я один такой сладкоежка. Рик, фу! Люда побежала к щенку, который уже грыз пряник в виде снеговика. Щенок был расстроен, что у него отобрали вкусняшку, но вскоре его привлек леденец, а затем еще один пряник. Нам нужно... перенарядить елку, после получаса борьбы с Риком решила Люда. Собственно, из-за этого в ресторан мы так и не попали. Пока я заканчивал с украшениями, жена заснула прямо на диване, а мохнатое чудо устроилось у нее в ногах. Нарушать такую идиллию у меня рука не поднялась, а вот сделать заказ еды на дом легко.